Май 1909-го. Когда мистер Данкворд пересел за сортировочный стол, у меня было чувство, что мне наконец-то расслабили слишком тугой корсет. Это произошло благодаря Элси. «Знаешь, Эсме, — сказала она однажды утром, когда я предположила, что, возможно, у меня недостаточно опыта для особо трудных слов. Каждый, кто работает над словарем, оставит в нем свой особый след. И неважно, насколько сильно отец или мистер Данкворт желают сделать словарь народным. Постарайся воспринимать замечания мистера Данкворта как предложения, а не как единственный верный вариант. Неделю спустя я услышала, как она жаловалась, что к некоторым полкам слишком трудно добраться из-за того, что стол мистера Данкворта стоит слишком близко к ним. В тот же день доктор Мюрай поговорил с ним. А на следующее утро, когда я пришла в скрипторий, мистер Данкворт сидел за сортировочным столом напротив мистера Свитмена. Между ними выросла перегородка из книг. Доброе утро, мистер Свитмен. Доброе утро, мистер Данкворт, сказала я. Первый ответил улыбкой, второй кивком головы. Мистер Данкворт по-прежнему избегал смотреть мне в глаза. Его стол уже убрали, а мой снова выглянул из-за книжной полки. Я села и подняла крышку стола. Обои, наклеенные внутри, уже закручивались по краям, но розы оставались такими же золотистыми, как и раньше. Я провела пальцами по розам и попыталась вспомнить, сколько лет уже работаю за этим столом. 9 или 10. Столько всего произошло, а я всё ещё сидела на том же месте. Ой, знакомые обои, сказала Эльси. Помню, как наклеивала их, давным-давно. Мы обе притихли, как будто Эльсия тоже только что осознала, что жизнь проходит мимо неё. Я никогда не интересовалась, как она и Роспред проводят время за пределами скриптория. Они больше не носили свои прекрасные косы и стали помощницами своего отца. Я всегда им завидовала, но сейчас я задумалась о том, Мечтали ли они о такой жизни или просто смирились с тем, что вышло? Как проходит твоя учёба, Эльси? спросила я. Она закончилась. Я сдала экзамены ещё в июне прошлого года. Её лицо светилось от гордости. Поздравляю, сказала я, вспомнив, что в прошлом июне ей исполнился один год. Я даже не знала, Без присуждения учёной степени, конечно, без звания, но уверена, что если бы носила брюки, получила бы и то, и другое. Но ты можешь получить степень в другом месте. Разве нет? Да, могу, но я никуда не тороплюсь. Я никуда не собираюсь уезжать. Она взглянула на гранки в своей руке, словно пытаясь вспомнить, что это, потом протянула их мне. Отец передал Для быстрой корректуры. Завтра утром он хочет отправить их в издательство. Я взяла страницы. Конечно, сказала я, и посмотрела на то место, где раньше стоял стол мистера Данкворта. И спасибо тебе. Мелочи. Это как посмотреть. Она кивнула и пошла мимо сортировочного стола к бюро доктора Мюре, где её ждала целая стопка писем, требующих ответа. Крышка моего стола всё ещё оставалась открытой. Под ней лежало всё, что мне было нужно для работы. Бумага для письма, листочки, ручки, карандаши, под правилами харта хранились вещи, которые не имели отношения к работе. Письмо Дитте, открытки Тильды, листочки, вырезанные из красивой бумаги, и книга Элси. Когда я взяла её в руки, из неё выпало три листочка. Как только я увидела на них имя Мейбл, На глаза навернулись слёзы. Вот она, та самая печаль. И я улыбнулась ей. На каждом листочке было написано одно и то же слово, но с разными значениями. Я вспомнила свой ступор, когда впервые услышала их, восторг Мейбл и биение сердца, когда я их записывала. Мейбл сказала, что слово Кант было старо как мир, но я не нашла его в словаре. Ячейки на букву C были уже отпечатаны, но дополнительные слова для возможного переиздания томов хранились на полках рядом с моим столом. Доктор Мюрей стал собирать их сразу же после публикации брошюры A and. Он уже предполагал, что английский язык будет развиваться быстрее, чем работа над словарём, сказал мне папа. Когда словарь будет полностью опубликован, мы вернёмся к тому на букву A и заполним пробелы. Все ячейки были забиты листочками до отказа, но в них царил такой порядок, что мне не составило труда отыскать толстую стопку с цитатами, датируемыми 1325 годом. Слово «Мэйбл» было действительно старым. Если бы к нему применили правила доктора Мюррея, оно бы точно было включено в толстый том, стоящий на полке за его спиной. Я посмотрела на заглавный листочек. Рукой доктора Мюррея было написано «Мэйбл» Непристойная лексика. Исключить. Ниже кто-то записал обмен замечаниями, возможно, из писем корреспондентов. Судя по почерку, это сделала Элси, но я не была уверена. То, что означает это слово, не является непристойным. Джеймс Диксон. Одно из старейших слов с древней историей. Робинсон Эллис. Сам факт вульгарного использования слова не запрещает его использование в английском языке. Джон Гэмилтон. Я снова посмотрела на заглавный листочек. На нём не было определения. Я положила стопку обратно и вернулась к своему столу. На чистом листочке я написала: Кант. Бранный вариант слова вагина. Оскорбление, основанное на мнении, что женские половые органы вульгарны. Я собрала листочки Мэйбл в отдельную кучку и прикрепила к ним определения. Потом поискала другие слова. Мне давно нужно было положить их в сундук под кроватью Лизи, но из-за спешки я прятала листочки между страницами в книге, а потом забывала про них. Остальную часть дня я занималась грамками, которые дала мне Элси, то и дело посматривая на неё. Она деловито ходила по скрипторию, готовая исполнить любое поручение отца. Интересно, спорили ли они о старейшем слове "Maybell"? Или она обнаружила, что оно отсутствует в словаре, и стала выяснять почему? Знал ли доктор Мюррей о том, что Элси записала на заглавном листочке обоснование, по которым это слово нужно включить в словарь? Или о том, что она оставила его среди дополнительных слов для дальнейших публикаций? Нет, конечно нет. Ее след между строк словаря был не более заметен, чем мой. «Пойдем домой?» Спросил папа. Я удивилась, узнав, что уже так поздно. Я бы хотела закончить правки, ответила я. Потом забегу к Лизе, так что иди один. Что чёрт возьми ты делаешь? спросила Лизи, когда вошла в свою комнату и увидела, как я сижу на полу, склонившись над сундуком. Ты выглядишь так, будто пытаешься укусить качающееся яблоко. Ты слышишь этот запах, Лизи? Конечно, сказала она. Мне иногда кажется, что туда кто-то забрался и сдох там. Пахнет неплохо. Это запах, ну, я не знаю, как объяснить. Я снова склонилась над сундуком, надеясь, что смогу определить его. Пахнет так, будто в запрети держит то, что следует постоянно проветривать. Теперь я поняла, у моего сундука появился такой же запах. как у старых листочков в скриптории. Лизи сняла фартук. Он был забрызган жиром, и она меняла его, как миссис Баллорд, перед тем, как подавать ужин на стол. Можно подумать, что следы тяжёлой физической работы были для кого-то оскорбительны. Прежде чем Лизи успела надеть чистый фартук, я обняла её. Ты совершенно права. Она освободилась из моих объятий, и выставила перед собой руку, чтобы защититься от меня. «После всех этих лет, что я тебя знаю, Эсси Мэй, я так и не могу понять, что у тебя на уме». Эти слова... Я запустила руку в сундук и вытащила горсть листочков. Попали ко мне не для того, чтобы я их прятала. Им необходим воздух. Их нужно читать, передавать друг другу, стараться понять. Может быть, они будут отвергнуты, но им стоит дать шанс, как и всем другим словам из скриптория. Лизи засмеялась и надела фартук через голову. Ты собираешься создать собственный словарь? Совершенно верно, Лизи. Я собираюсь создать словарь женских слов, таких, которыми пользуются женщины и которые к ним относятся. Это будут слова, которые не вошли в словарь доктора Мюре. Что скажешь? Лизи изменилась в лице. Вряд ли получится. Некоторые слова не подходят для этого. Я не смогла сдержать улыбку. Лизи будет счастлива, если слово Кант исчезнет из английского языка. У вас с доктором Мюре больше общего, чем ты думаешь. Но в чём смысл? Она вытащила из сундука листочек и посмотрела на него. Половина людей, которые говорят эти слова, просто не смогут прочитать их. Может быть, и не смогут, согласилась я. Но их слова важны. Мы смотрели на ворох листочков внутри сундука. Я помнила, сколько раз искала в томах или ячейках слова, которые помогли бы мне объяснить, что я чувствовала или испытывала. Но чаще всего слова, отобранные для словаря мужчинами, мне не подходили. В словаре доктора Мюрея много неразберихи. Иногда пропущены слова, иногда их значения. Если у слов нет письменных источников, их вообще не рассматривают. Я сложила первые листочки Мейбл стопкой на кровати. Разве к женским словам не должны относиться так же, как к любым другим? Я начала перебирать бумажки в сундуке, откладывая женские слова в сторону. Некоторые повторялись, и для них уже накопились цитаты от разных женщин. Я и не подозревала, какая большая у меня коллекция. Лизи вытащила из-под кровати швейную коробку. Это тебе пригодится, если ты собираешься держать всё в порядке. Она положила передо мной подушечку для иголок, похожую на ёжика. Когда я закончила разбирать все слова, на улице уже стемнело. У нас обеих болели пальцы от иголок. Оставь себе, сказала Элизе, когда я протянул ей подушечку для новых слов. В стене скриптория была маленькая дырочка, прямо над моим столом. Я заметила её прошлой зимой, когда струйка холодного воздуха уколола мою руку. Я бы пыталась заткнуть её комочком бумаги, но он постоянно выпадал. Потом я поняла, что у меня есть глазок. Я могла видеть, как мужчины курят сигареты или как папа с мистером Балком набивают трубки и обмениваются шуточками. Госсипеяние, сплетница, так я про себя думала, когда обрывки разговоров долетали до моего уха. Для этого слова уже написали определение, но в последней корректуре его вычеркнули. Я узнавала помощников по цвету их одежды. И у меня было странное чувство, что я снова оказалась под сортировочным столом. Слабый лучик света двигался по моей бумаге, как солнечные часы, поэтому я сразу заметила, когда он исчез. Раздался ляск велосипеда, который прислонили к стене скриптория, и я наклонилась к отверстию. Я увидела незнакомые брюки и рубашку, рукава которой были закатаны до локтей. Пальцы были длинными, Он активировал лангу большого пальца, выглядела неестественно широкой. Мужчина проверил содержимое сумки, как это делала я перед воротами издательства. Я попыталась рассмотреть его лицо, но не получилось. Отодвинувшись от отверстия, я наклонилась немного вправо, чтобы увидеть дверь скриптория. Он стоял на пороге, высокий и стройный, чисто выбритый. тёмные вьющиеся волосы. Он заметил, что я выглядываю из-за книжной полки и улыбнулся. Я сидела слишком далеко и не могла рассмотреть его глаза, но я знала, что у них цвет вечернего неба, почти фиолетовый. Я не помнила его имя, хотя однажды, когда я отвозила слова в издательство, он мне его назвал. Тогда я была совсем девчонкой, и он по-доброму общался со мной. С тех пор я видела его только издалека, когда искала мистера Харта в издательстве. Наборщик всегда стоял у станка в глубине печатного цеха, и лоток с набором шрифтов почти полностью заслонял его. Иногда он поднимал голову, когда я входила в дверь, всегда улыбался, но никогда не махал мне рукой. В Санисайде я его видела впервые. Кроме меня в скриптории был ещё мистер Данкворт. Он поднял голову, и внимательно присмотрелся к тому, кто вошёл. Ему потребовалась секунда, чтобы сформировать мнение о нём. "Что вам?" сказал он тоном, предназначенным мужчинам с грязными ногтями. Моя рука крепко сжала карандаш. "Я привёз гранки для доктора Мюре от Си до Симпл. Давайте сюда", мистер Данкворт протянул руку, но они поднялся со стула. "А вы кто?" спросил наборщик. Простите, что вы сказали? Ревизор захочет узнать, кто принял Гранки вместо доктора Мюре. Мистер Данкворт поднялся из ассортировочного стола и подошёл к наборщику. Передайте ревизору, что Гранки принял мистер Данкворт. Он забрал страницы из рук наборщика, прежде чем тот их протянул. Сидя за столом в дальнем углу, я затаила дыхание. и чувствовала, как возмущение и раздражение накрывают меня с головой. Мне хотелось вмешаться и поприветствовать наборщика, но не зная его имени, я бы выглядела глупо. Я обязательно передам, мистер Данкворт, сказал наборщик. Кстати, меня зовут Гарет. Приятно было познакомиться. Он протянул руку испачканную краской, но мистер Данкворт просто уставился на неё. И вытер свою ладонь о брюки. Гарольд опустил руку и кивнул. Мельком взглянув в мою сторону, он вышел из скриптория. Я взяла со стола чистый листочек и написала: "Гарольд, наборщик". Я стояла у дверей скриптория и читала статью в Oxford Chronicle, пока доктор Мюррей дописывал послание, которое мне нужно было отвести мистеру Бредли. Маленькая заметка была запрятана в середину газеты. Трёх суфражисток, арестованных за акцию протеста против премьер-министра Герберта Асквита, насильно накормили в тюрьме Уинстон Грин после нескольких дней голодовки. Женщины арестовали за гражданское неповиновение и преступный ущерб после того, как они бросили черепицу в полицейских с крыши Бинглей-холла в Бирмингеме, где господин Асквит проводил собрание. посвящённое государственному бюджету, вход на которое был запрещён для женщин. У меня перехватило дыхание. Как можно насильно накормить взрослую женщину? В статье не было ни подробностей ареста, ни имён задержанных. Я подумала о Тильде. Её последняя открытка пришла из Бирмингема, где, по её словам, женщины готовы не только подписывать ходатайства, Здесь кое-что для мистера Харта, надо отнести в издательство, сказал доктор Мюррей, напугав меня. Но сначала загляни в старый Эшмолл и передай это мистеру Бредли. Он протянул мне конверт, на котором было написано Бредли, и первые гранки для буквы Т. Величие старого здания музея Эшмолла было несравнимо со скромностью скриптория. Каменные стены И былstъ знаменитыхъ людей, достигшихъ каких-то победъ. Когда я впервые ихъ увидела, я почувствовала себя маленькой и ничтожной. Но со временем они разбудили во мне дерзкое честолюбие, и я стала представлять, как вхожу в это здание и сажусь за стол редактора. Однако, если у женщин нет прав участвовать в собрании по государственному бюджету, у меня не будет прав стремиться к своей мечте. Я снова подумала о Тильде и о её жажде борьбы. Я вспомнила о женщинах, которые попали в тюрьму. Решилась бы я уморить себя голодом, смогла бы, если бы мне это помогло стать редактором. Я поднялась по лестнице к массивным двойным дверям, ведущим в отдел словаря. Он был просторным и светлым, с каменными стенами и высокими потолками, которые поддерживались греческими колоннами. Словарь заслуживал такое помещение. Когда я впервые здесь побывала, я удивилась, почему не доктор Мьюри, а мистер Бредли и мистер Крейги удостоились чести занять его. Он мученик словаря, поэтому скрипи ему идеально подходит, ответил папа, когда я его спросила об этом. Я рассматривала огромную комнату, стараясь понять, кто из помощников сидел за ворохом бумаг. которыми был завален каждый стол. Элеонор Бредли выглянула из-за книжной горы и помахала мне рукой. Она убрала пачки бумаг со стола, чтобы я смогла на него сесть. У меня письмо для твоего отца, сказала я. Прекрасно. Он надеется на поддержку доктора Мюре в вопросе, из-за которого возник спор с мистером Крейги. Спор? удивилась я. Ну, они вежливы друг с другом. но каждый надеется на одобрение со стороны шефа. Она посмотрела на конверт в моих руках. «Папа в любом случае обрадуется, если спор разрешится, так или иначе». «Спор из-за какого-то слова?» «Из-за целого языка!» Элеонор наклонилась ко мне ближе, ее глаза в проволочной оправе очков так и светились желанием посплетничать. И она тихо сказала «Папа, Мистер Крейги снова хочет поехать в Скандинавию. Очевидно, он собирается поддержать кампанию по признанию фриссского языка. Никогда про такое не слышала. Он входит в германскую группу. Ах, да, конечно, сказала я, вспоминая наш разговор с мистером Крейги на пикнике в честь выхода тома словаря на буквы О и П. Случайное упоминание об исландском языке воодушевило его на целый час. Папа считает, что это не входит в обязанности редактора английского языка. Он боится, что мы никогда не соберём слова на букву R, если мистер Крейгге будет отвлекаться на другие цели. Ну, если причина в этом, то я уверена, поддержка доктора Мюра ему обеспечена. Я поднялась со стула, чтобы уйти, но на секунду замешкалась. Элеонор, ты читала про суфражисток, которые попали в тюрьму в Бирмингеме? О том, как их насильно накормили, она покраснела и сжала зубы. "Читала", сказала она. "Это позор. Как и выход словаря, предоставление права голоса для женщин рано или поздно случится. Я не понимаю, зачем мы должны так много и так долго страдать. Думаешь, мы ещё застанем эти времена?" спросила я. Она улыбнулась. В этом вопросе я настроена более оптимистично, чем папа и сер Джеймс. Конечно, застанем. Я не была в этом так уверена, но ничего не успела ответить, потому что к нам подошёл мистер Бредли. Я изо всех сил гнала велосипед от старого здания музея Эшмолла на Олтон-стрит. Меня подстёгивало не столько темнеющее небо, сколько страх за Тильду и её соратниц, а значит, и за всех нас. Если их усилия окажутся напрасными. Физическая нагрузка не уменьшила мою тревогу. Когда я подъехала к издательству, я втиснула свой велосипед между двумя другими, злясь на то, что там всегда не хватало места, чтобы его нормально поставить. Проходя двор, я хмурилась при виде мужчин и заглядывала в лица женщин. Слышали ли они о принудительном кормлении? Сколько из них чувствовали себя такими же бессильными, как я. Вместо кабинета мистера Харта я направилась в наборный цех. Листочек с именем наборщика лежал у меня в кармане. Я вынула его и ещё раз прочитала имя, хотя в этом и не было необходимости. Подходя к цеху, я сбавила шаг. Гаррет набирал шрифты. Он не поднял голову, когда я вошла, но я и не нуждалась в его приглашении. Сделав глубокий вдох, я стала пробираться через станки. Мужчины кивали мне, и я отвечала им тем же. Моя злость рассеивалась с каждым дружеским приветствием. "Здравствуйте, мисс. Ищете мистера Харта?" спросил знакомый мне наборщик, имени которого я не помнила. "Вообще-то, я хотела поздороваться с Гаротом", ответила я, удивляясь уверенности в своём голосе. Похоже, никого не волновало то, что я прогуливаюсь по цеху. Может, пугающий вид мужчин был создан в моей собственной голове? Когда я дошла до станка Гарета, моё воодушевление уменьшилось, и храбрость исчезла. Он поднял голову, и его лицо озарила улыбка. Какой приятный сюрприз! Эсма, это же ты? Я кивнула. Внезапно осознавая, что мне нечего было сказать. Не возражаешь, если я закончу отливку для этой страницы? Моя рамка почти заполнена. Гарет держал рамку в левой руке. Она была похожа на поднос со строчками из металлических литер. Он удерживал их, прижимая большим пальцем. Его правая рука скользила по наборному столу, вынимая литеры из маленьких лоточков, которые напоминали мне ячейки скриптория. Не успела я опомниться, как рамка была полностью готова. Гарет заметил с каким увлечением я смотрю на его работу. Теперь литеры нужно перенести сюда, он показал на деревянную форму, установленную рядом с его столом. Ничего тебе не напоминает? Я посмотрела на форму. Её размер был похож на размер печатной страницы. Похоже на другой язык, пока не в зеркальном отражении. Но как только я всё сделаю, это превратится в страницу следующей брошюры словаря. Гарет осторожно положил рамку и потёр большой палец. Большой палец наборщика, сказал он, поднимая его, чтобы я лучше разглядела. Лучше я буду просто знать, чем пялиться на него. Пялись сколько хочешь. Это просто знак моего ремесла, вот и всё, он слез со стула. У нас у всех такие Но я уверен, что ты пришла сюда не для того, чтобы поговорить про большие пальцы. В наборный цех я зашла, нарушая некие негласные правила, и теперь чувствовала себя глупо. Мистер Харт, промямлила я. Я надеялась застать его здесь. Я огляделась по сторонам, словно он мог спрятаться за одним из станков. Попробую узнать, где он. Гарольд протёр сиденье стула белой тряпкой. Можешь посидеть пока здесь? Я кивнула, и он передвинул ко мне стул. Я посмотрела на литеры, которые всё ещё держались в рамке. Их было трудно прочитать, и не только потому, что они стояли в зеркальном отражении, но и потому, что они сливались с металлическим цветом рамки. Если кто-то из рабочих и обратил внимание на странную даму, болтающую с гаротом, то их интерес уже явно пропал. Я взяла литеру из ближайшего лотка. Она напоминала крошечный штамп. Буква была слегка приподнята над металлической основой, длиной в дюйм и шириной не больше зубочистки. Я прижала её к подушечке пальца, и на ней отпечаталось строчное и. Я снова посмотрела на рамку. Он сказал, что она поместится на страницу словаря. Я пригляделась получше. И буквы сами превратились в слова. Когда я разобрала их смысл, меня хватило паника. «Common scold» — сварливая женщина. Женщина, которая нарушает покой окружающих своей постоянной бранью и сварливостью. То есть те женщины, которые сидели в тюрьме у Уинстон Грин, были «scold»? Я посмотрела на гранки, лежащие рядом с печатной формой. Видимо, шрифт набирали не в первый раз. Скорее всего, Гардт занимался правками, потому что к краю гранки была прикреплена записка от доктора Мюре. Не писать отдельное определение узды для сварливых, просто сделать ссылку на маску позора. Я прочитала запись, которую должны были отредактировать. Третья. Маска позора, узда для сварливых, орудие наказания женщин. если они позволяют себе ругаться на супруга или окружающих, высказывают недовольство и так далее. Представляет собой железный каркас, который надевают на голову, с острым металлическим кляпом, ограничивающим движение языка. Я представила, как их прижимают к полу, раскрывают им рты и засовывают металлический кляп, заглушая крики. Как сильно травмировалась при этом эмоция, Нежная ткань губ, рта и горла. Могли ли они снова разговаривать после пытки? Из разных лотков я набрала литеры: S C O L D. Встряхнув ладонь, я ощутила их вес. Острые края укололи кожу, и на ней осталась краска давно напечатанных и забытых страниц. Дверь наборного цеха открылась, и Гаррет вошёл вместе с мистером Хартом. Я сунула литеры в карман и задвинула на место стул. "Первые правки на букву Т", сказала я, протягивая грамки мистеру Харту. Он взял их, не заметив, что мои пальцы испачканы типографской краской. Гаррет был внимательнее, и краем глаза я заметила, как он присматривается к литерам в рамке. Убедившись, что там ничего не пропало, он обратил свой взгляд на поднос с сладками. Я сжал в кармане литеры так сильно, что их острые края вонзились мне в кожу. Великолепно, сказал мистер Харт, пролистывая страницы. Медленно, но продвигаемся вперёд. Он повернулся к Гароту. Завтра мы их вместе посмотрим. Зайди ко мне в 9. Да, сэр, ответил Гарот. Мистер Харт направился к себе в кабинет. Мне пора, сказала я и пошла к выходу. Даже не взглянув на Гарета. Надеюсь, ты ещё зайдёшь, ответил он мне вслед. Когда я вывозила велосипед со двора издательства, небо заметно потемнело. Не успела я доехать до Банбери-роуд, как хлынул дождь. Когда я приехала в скрипторий, я дрожала от холода в насквозь промокшей одежде. "Стоять!" закричал мистер Данкворт, когда я открыла дверь скриптория. Я остановилась, И только тогда поняла, какой у меня был вид. Все смотрели в мою сторону. Просфред поднялась со своего места. Мистер Данквурд, вы предлагаете Эсме стоять под дождём весь вечер? Она намочит здесь все бумаги, сказал он более спокойным тоном и склонился над работой, всем видом показывая, что уже потерял интерес к происходящему. Мои зубы стучали друг о друга. Отцу не следовало отправлять тебя в издательство. Ясно же было, что вот-вот начнётся дождь. Просфрит сняла с вешалки зонт и взяла меня за руку. Пойдём, он и твой отец скоро вернутся. Они расстроятся, увидев тебя в таком состоянии. Просфрит раскрыла зонт над нами, когда мы бежали через сад к парадному входу. Меня редко приглашали в жилую часть дома. и я могла по пальцам сосчитать, сколько раз за всю жизнь проходила в него через парадные двери. Сейчас я лучше представила, что должна чувствовать Лиззи каждый день. «Подожди здесь», — сказала Росфрид, когда за нами закрылась дверь. Она пошла на кухню, и я услышала, как она зовёт Лиззи. Минуту спустя Лиззи стояла передо мной и вытирала меня полотенцем. «Почему ты просто не подождала в издательстве?» спросила Лиза. Она опустилась на колени, сняла с меня обувь и мокрые челки. Спасибо, Лиза. Дальше мы сами. Росфред взяла полотенце и повела меня по лестнице к себе в комнату. Я была старше Росфред почти на 2 года, но мне всегда казалось, что я младше. Когда Росфред искала для меня одежду в шкафу, я увидела в её движениях самоуверенную практичность её матери. Папа говорил, что миссис Мьюри достойна почётного титула дамы, не меньше, чем доктор Мьюри заслуживал рыцарского звания. Без неё работа над словарём провалилась бы уже давно, сказал он. Как же можно собой гордиться, когда точно знаешь, как нужно себя вести, как будто твоё самоопределение было напечатано чётким чёрным шрифтом. Ты выше и тоньше меня, но я думаю, это подойдёт. Росфрит положила на кровать юбку, блузку, жакет и нижнее бельё, а потом оставила меня одну, чтобы я переоделась. Прежде чем снять юбку, я проверила карманы. В одном из них оказались носовой платок, карандаш и пачка влажных чистых листочков. Я решила выбросить их в мусорную корзину и не смогла удержаться, чтобы не взглянуть на письменный стол Росфрит. Всё было в идеальном порядке. Фотографии её отца во время получения рыцарского титула. На другом снимке вся семья в саду Санисайда. Гранки и письма на разных стадиях готовности. Я прочитала имя человека, которому Росфред собиралась отправить письмо. Это был начальник тюрьмы Винсент Грин. Уважаемый сэр, хочу выразить своё возмущение. Дальше Росфред пока ничего не написала. Рядом лежал выпуск газеты Times of London. Из другого кармана я вытащила литеры, которые украла у Гарета, и листочек с его именем. Он почти просвечивал от дождя, но имя ещё можно было прочитать. Переодевшись в вещи Росфред, я обернула литеры мокрым носовым платком и спрятала в карман юбки. Затем я взяла листочек с именем Гарета. Он знал, что я украла литеры. И чувство стыда не позволит мне больше навестить его, поэтому листочек полетел в мусорную корзину. Я снова повернулась к столу Росфред. В Times of London написали о женщинах, заключённых в тюрьму Уинсон-Грин, чуть более подробно. Имя Тильды не упоминалось. Не в этот раз, подумала я. Шарлотта Марш, дочь художника Артура Хартвика Марша. Отец Лоры Эйнсворт, уважаемый школьный инспектор. «Муж Мэри Ли — строитель», «бонд мэйд» — это слово снова всплыло в памяти. «Те женщины — невольницы». Я поняла, что слова, которые чаще всего используют для нашего определения, на самом деле описывают наше положение в обществе. Даже самые ласковые — «девушка», «жена», «мать» — сообщают миру, девственницы мы или нет. Существует ли мужской аналог слова девица? На ум ничего не приходило. Как звучали бы слова миссис и шлюха по отношению к мужчинам? Я посмотрела в окно на скрипторий, место, где рождались определения всех этих слов. Какими словами можно описать меня? Как бы меня назвали во время суда или заключения под стражу? Я уже не девушка. но и не чья-то жена, и быть ею не собиралась. Когда я читала, как проводилось принудительное лечение, я чувствовала рвотный рефлекс и боль от трубки, царапающей рот, горло и желудок. Это можно сравнить с изнасилованием. Я чувствовала пинки ногами и вес тел, навалившихся на меня сверху, чтобы держать мои руки. В тот момент я не могла определить, чье человеческое достоинство — Было больше опорочено тех женщин или властей. Если властей, то позор нам всем. Что в конце концов я сделала, чтобы помочь общему делу, с тех пор, как Тильду уехала из Оксфорда. Вернулась Росфред, и мы вместе спустились по лестнице. Ты суфражистка, Росфред, спросила я. Я не выхожу ночью на улицу, чтобы бить окна, если ты спрашиваешь об этом. сказала она. Но я не боюсь открыто называть себя супрожисткой. Я думаю, что не смогла бы делать то, что делают эти женщины. Морить себя голодом или нарушать общественный порядок? Не смогла бы ни того, ни другого. Росфрит остановилась посреди лестницы и повернулась ко мне. Думаю, я тоже. Представить себе не могу. Ну, ты прочитала статью. Но воинственность не единственный способ, Эсма. Росфред двинулась дальше, и я последовала за ней, отставая на две ступени. Мне так много хотелось спросить у неё, но несмотря на то, что мы обе выросли под тенью словаря, я чувствовала, что мы жили с ней в разных мирах. Мы постояли немного у дверей кухни, наблюдая за дождём. Лучше я одна побегу, сказала Росфред. А ты сегодня уже достаточно намокла, поэтому пережди ливень в тепле. Нам нужно беречь тебя от простуды. Она раскрыла свой зонт и побежала к скрипторию. Лизи стояла у плиты. Посмотри на своё лицо, Эссими, что стряслось? Газеты Лизи, ты пришла бы в ужас от того, что там пишут. Мне и газеты читать не нужно, рынка вполне хватает. Элизе подбросила уголь в огонь и захлопнула тяжёлую чугунную заслонку. Она с трудом выпрямила спину. Там говорят о том, что случилось с суфражистками в Бирмингеме. Да, говорят. Люди выражают своё недовольство по поводу голодовки и принудительного кормления. Некоторые выражают, ответила Лизи и стала складывать нарезанные овощи в большую кастрюлю. Другие говорят, что они всё делают неправильно, что мухи лучше ловятся на мёд. Но считают ли люди, что суфражистки заслужили эти пытки? Некоторые считают, что нельзя обрекать их на голодную смерть. А ты что думаешь, Лизи? Она подняла красные и слезящиеся от лука глаза. Я бы не решилась на такое. Она не ответила на мой вопрос. Но я бы сказала то же самое, если бы была честна с собой. 11 апреля 1910-го «С днём рождения, дорогая Эсме! Поверить не могу, что тебе уже 28! Я чувствую себя старухой. В этот раз, учитывая твою постоянную тревогу, я высылаю тебе книгу Эмили Дэвис. Она была подругой моей матери и участвовала в суфражистском движении «Полвека». Она придерживалась совершенно другого подхода, чем миссис Панкхёрст, и настаивала, что женщины и мужчины должны иметь равные права на образование, приводя веские аргументы. Искренне надеюсь, что прочитав её книгу Размышления по некоторым вопросам, касающимся женщин, ты сама задумаешься о высшем образовании. Я прочитала твоё письмо вслух за завтраком. Мы с Бэт полностью разделяем твои опасения. но бессильными и ничтожными себя не чувствуем. Эта борьба началась не вчера. Действия последовательниц Эмлин Панкёрст наверняка привлекут внимание к проблеме, но они не ускорят принятия положительного решения. Рано или поздно мы получим право голоса, но борьба на этом не закончится. Она продолжится, но в ней нельзя будет полагаться только на женщин, готовых голодать. Наш дед в открытую говорил о праве голоса для женщин ещё в ту пору, когда всеобщее избирательное право было всего лишь популярным политическим тезисом. Интересно, как слово всеобщий трактуется в словаре. Во времена моего деда оно относилось ко всем взрослым независимо от расы, финансового и социального положения, но оно не имело отношения к женщинам, и это дед осуждал. Борьба будет долгой, говорил он. И чтобы добиться успеха, придётся вести её на многих фронтах. Ты не трусиха, Эсме. Мне очень досадно, что молодая женщина думает так, потому что не подверглась жестокому обращению за свои взгляды. Тилда участвует в компаниях ГСПС, потому что они ей полностью подходят. Она актриса и умеет манипулировать публикой. Если ты хочешь быть полезной, занимайся тем, чем занималась всегда. Как-то раз ты заметила, что одни слова считаются важнее других только потому, что они где-то записаны. Ты была не согласна с тем, что слова образованных людей по умолчанию важнее, чем слова простого народа и женщин в том числе. Занимайся тем, в чём ты мастер, моя дорогая Эсме. Продолжай разбирать и записывать слова, которые мы используем. Когда женщины получат право голоса, настанет время решать вопросы которые сейчас кажутся несущественными. Сама того не осознавая, ты уже работаешь над этим. Как сказал мой дед, игра будет долгой. Так что играй ту роль, которая подходит тебе, а другие пусть исполняют свои роли. Теперь к другим новостям. Я долго и усердно размышляла о том, что лучше молчать, но Бэт убедила меня, что молчание это пустота, наполненная тревогами. Сара пишет, что они отлично устроились в Аделаиде, и малышка Меган прекрасно развивается. Мне есть что рассказать на эту тему, но я подожду твоих вопросов. Кстати, не лишним будет упомянуть, что совсем недавно Сара впервые приняла участие в голосовании. Жительницы Южной Австралии пользуются этим правом уже 15 лет. По моим данным, ради этой привилегии ни одной из них не пришлось бить окна или голодать. Тебе наверняка известно, что несколько австралийк приезжали в Англию, чтобы помочь нам в борьбе. Помнишь молодую особу, которая приковывала себя к решётке дамской галереи в Палате Общин? Так вот, она из Аделаиды. По общему мнению, Южная Австралия ничего не потеряла, предоставив женщинам права. Напротив, Сара пишет, что это очень милое место, если ты сможешь привыкнуть к жаре. Всеобщее избирательное право обязательно появится и у нас. Это просто вопрос времени. Закончу письмо новостью от Бет. Жену Драгуна недавно переиздали. Похожая борьба за избирательное право вполне уживается с романтикой любовных приключений. Женщины — сложные создания. Твоя Дитте. Меган. Мэг. Мэгги Мэй. У нее есть имя. и она прекрасно развивается. Это всё, что я хотела знать. Это всё, что я могла держать в себе, не разрываясь на части. Прошли ещё два её дня рождения. Меган исполнилось три, потом четыре. Рассказ о ней стал частью ежегодного подарка Дите, как когда-то история о Лили. Её первые шаги, её первые слова — Книга, подаренная Дите, откладывалась в сторону, а её новости быстро вылетали из головы. Я с трудом возвращала себя в повседневную жизнь.